Фургон, лошади, сбруя и кучер до того выглядели обыкновенными, даже мизерными, что любознательная из любознательнейших фрау во всей Вене не потрудилась послать, как она это делала обыкновенно, своего шустрого мальчугана к соседям, разузнать досконально, кто именно приехал, зачем, почему и надолго ли. Во весь следующий день тоже ничего особенного не происходило в доме резидента, никакого шевеления. Все шло обыкновенным порядком, не было куплено ни одной лишней булки, никакого лишнего приготовления на кухне, а шестого числа рано утром, до того рано, что сама любознательная фрау была еще в постели, тот же мизерный фургон выехал, не гремя и не задевая ничего, из ворот дома Веселовского и, слегка покачиваясь, покатился по дороге в Брюн. Но, несмотря на все предосторожности, судьбе угодно было не оставить совершенно без последствий проезда русского царевича через Вену. Если фрау и допустила себе вначале непростительную оплошность, то все-таки, хоть и по отъезде фургона, но дозналась о каких-то странных гостях резидента, которые как будто особенно желали не быть замеченными. Фрау подробно расспросила соседнюю прислугу о наружности приезжавших гостей, с полной добросовестностью принялась за расследование, но не выяснив ничего, в тот же день, как любопытную новость, рассказала своему другу-кузену, начальнику полицейской охраны своего квартала. Полицейский страж имевший уже сведения о скором прибытии русского царевича, догадался, кто были известные гости резидента, расспросил сам прислугу и поспешил тотчас же донести об этом кому следует по начальству, которое с своей стороны донесло выше, и, наконец, известие достигло до ушей самого австрийского цесаря. Спросили Веселовского, и догадки вполне подтвердились. «Известие», О таком таинственном проезде Алексея Петровича встревожила императора и заставила его с неслыханной поспешностью в тот же день или даже в тот же час отправить курьеров в Брюн к маравскому генерал-губернатору графу Колероду следующим секретным приказом. Царевич, и спросив благодарить меня в Вене за оказанное покровительство. 5 декабря поздно ночью прибыл в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюн, не быв у меня. Да и Толстой никого из моих министров не посетил. Из этого беспорядочного поступка ничего другого нельзя заключить, как то, что находящиеся при нем люди опасались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу. «Я счел нужным»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 Если же царевич намерен продолжать путешествие, дайте ему полную волю. Граф Калареда, получив это приказание от курьера, опередившего царевича только несколькими часами, тотчас же по приезде русских высоких путешественников послал к ним в своего секретаря узнать, когда будет угодно его высочеству принять господина генерал-губернатора. Через несколько минут воротился секретарь с странным известием. Будто в числе приезжих русского царевича собственной персоной нет. Так, по крайней мере, отозвался ему старший из русских послов».